Глава 14. Так он, значит, дал нам два месяца, уточнил префект Вительли, выслушав доклад Катона. Так точно, командир. Вителлий прикрыл глаза, размышляя вслух: Времени достаточно для того, чтобы послать донесение в Рим к нарциссу и получить от него ответ для Телемаха. Прошу прощения, командир. Но неужели секретарь императора и впрям собирается предложить пирату больше, чем его конкуренты? Да? Ему просто деваться некуда. Если свитки попадут не в те руки, это может серьезно осложнить жизнь всего Рима». Виттелий поднял глаза и увидел, что Катон качает головой. «Ты мне не веришь?» «Как я могу, командир? Мне ведь неизвестно, что в этих свитках. Просто мне кажется, это уж как-то чересчур». «Ну, это как раз тебя не касается. Ты солдат, твое дело исполнять приказы. Ничего больше от тебя не требуется». Об остальном позаботятся те, кто выше тебя. Взгляд Вителия вновь переместился к восковым табличкам. Ладно, но тут добавился новый вопрос. Дань, которую он требует, чтобы не разорять наши колонии. Это его первая крупная ошибка. Не понял, командир? Телемах становится слишком жадным. Свитки одно дело, но его требования о дании совсем другое. Такой вопрос даже поднимать нельзя. «Император никогда на это не согласится». «Но почему, командир? Платим же мы некоторым племенам в Германии за поддержание мира». он пытался осмыслить ситуацию. «Как возможно, чтобы Рим был готов заплатить 20 миллионов за какие-то свитки, но при этом отказывался выделить вдвое меньшую сумму ради спасения тысяч жизней и десятков поселений?» «Тут есть разница». «Германцы — это буфер между империей и другими варварами, еще более дикими и злобными. А пираты — всего лишь шайка грабителей и убийц». «Похоже, они стали чем-то большим, чем просто шайка бандитов, командир». «Это правда. Но я сразу могу сказать тебе, что Клавди не унизится до того, чтобы поддаться на вымогательство со стороны пиратов. Он прикажет найти и уничтожить их» и не видать нам отдыха, пока приказ не будет выполнен. Даже если его выполнение будет сопряжено с риском утраты свитков, командир, возможно, нам удастся совместить эти две задачи. Префект поднялся с кресла и прошел через кабинет к карте. Катон последовал за ним. Некоторое время Виттелли обозревал береговую линию Иллирии, а потом спросил. «Центурион». На месте Телемаха, где бы ты расположил свою базу? Катон, сосредоточившись на подробной карте, собрался с мыслями и ответил: Если исходить из тех донесений разведки, с которыми ты позволил мне ознакомиться, это где-то в стороне от идущих вдоль морского побережья торговых путей. Не может он базироваться лишь там, куда купические суда пристают на ночь. Таким образом, побережье Либурнии, пожалуй, можно исключить. Да и лежащую южнее Македонию тоже. Слишком много там портов и прибрежных колоний. Но, с другой стороны, ему необходимо находиться, если не в непосредственной, то в достаточной близости от торговых путей, которые он грабит. На некоторых из его кораблей есть команды гребцов. И если он берет на борт такой же запас провизии, как и мы, это дает ему оперативный радиус в 5, максимально 6 дней плавания. То есть место базирования должно находиться где-то между фланоной и, скажем, Деррачиумом. Скорее всего, на берегу одного из заливов или на одном из маленьких островов. Другое дело, что их здесь сотни. Катон отвернулся от карты и заключил. Это все выводы, к которым я могу прийти на основании имеющихся у меня сведений, командир. «Согласен», — кивнул префект Вителий. «Теперь посмотрим, как с этим можно работать. Мы оставим здесь гарнизон, а флот переместим к побережью Иллирии, выбрав в качестве временной базы, скажем...» Он еще раз пробежался взглядом по карте. «Скажем... Бернисиум». И снова повернулся к Катону. «Завтра в полдень я проинструктирую командиров. «Можешь быть свободен, Центурион?» «Да». «На выходе скажи моему старшему песцу, чтобы зашел ко мне». Катон отцлетал и покинул кабинет, оставив префекта обдумывать его планы. Вернувшись в командирскую казарму, Катон переоделся в свежую тунику и отправился в баню. При входе в калдариум, помещение для первого омовения, он увидел сидевшего на одной из мраморных скамей Макрона, который, заметив друга, тепло улыбнулся. "Катон, рад тебя видеть. Как прошла поездка?" Он внимательно выслушал рассказ о встрече с пиратами а потом, растираясь губкой, спросил, «Каков он из себя, этот телемах?» Коту написал пиратского вожака, даже на миг прикрыл глаза и представил его воочию, чтобы не упустить ни малейших деталей. Судя по всему, он способный малый, крепкий, ловко владеющий клинком, и корабли у него содержатся как надо. Конечно, в этом вопросе из меня судья никудышный, но это признал Децим, и ему... Неведомо жалость!» Котун пожал плечами, вспомнив, как Вителий, когда Берема вскоре после полудня вернулась в Равенну, приказал бойцу выбросить содержимое плетеной шкатулки в воду. Он потряс головой, прогоняя это воспоминание, и продолжил. «Совершенно ясно, что его люди боятся своего командира». «Судя по всему, это крепкий орешек», — пробормотал Макрон. «Драка нас ждет серьезная». «Может быть», — пожал плечами коттон Но мне всегда говорили, что вера придает человеку большую стойкость в сражении, чем страх. Макрон улыбнулся, окунул губку в катку с теплой водой и выжил Катону на лицо. «Скажи честно, Катон, ты большой специалист, потому что движет людьми?» «Думаю, у меня есть об этом некоторое представление», — ответил Катон, утирая воду и пот со лба. «Ладно», — уступил Макрон, — «некоторое представление». Но я тебе так скажу, эти пираты, они вроде нас, они бойцы, а лучший способ сделать людей настоящими бойцами — суровая дисциплина. А воодушевление, идеи и тому подобное больше подходят для художников или философов-фантазеров вроде... — Вроде меня? Макрон пожал плечами. — Ты сам это сказал, так что нечего на меня дуться. — Дуться? — Макрон рассмеялся. — Ладно, пошли-ка отсюда. — Куда? — Как следует выпить, вот куда. У нас сегодня в порту встреча с Анабарбом и Минуцием. — Да ну! — предложение друга несколько озадачило Катона. — Слушай, я устал. Пришел сюда отдохнуть и расслабиться, а ты хочешь заманить меня на попойку и, небось, до утра? — Ничего подобного. Мы собираемся посидеть чинно, благородно, «Минуций хочет познакомить нас со своей женщиной. Она, к слову, владелица таверны», — Макрон улыбнулся. «Не женщина, а мечта любого солдата». Затем он присмотрелся к Катону и поправился. «Я хотел сказать любого нормального солдата». «Макрон?» «А, хрен на Макрон рассмеялся и хлопнул друга по плечу. «Так-то оно лучше, паренек. А теперь пошли, а то время идет, а мы не пьем». Они переоделись в простые неприметные туники вместо своих форменных красных. Поскольку с учетом господствовавших среди населения равенных настроений, военным не стоило привлекать к себе внимание Выскользнули из базы через боковые ворота и, следуя указаниям, полученным от Минуция, двинулись по узким улочкам к портовому предместью. Там было полно питейных заведений, борделей и дешевых, сдававшихся в наем коморок, А на улицах то и дело попадались пьяные моряки и бойцы корабельной пехоты с базы, на которых горожане, собиравшиеся группами у общественных питьевых фонтанов, посматривали откровенно недружелюбно. За порядком в районе следили патрулировавшие улицы, немногочисленные провозты. «Похоже на то, что драка может развязаться в любой момент», — пробормотал Катон. «Может вернуться от греха подальше в казармы?» «Да ладно тебе!» Макрон подтолкнул друга локтем. «Ты что, кучки сопливых недоростков боишься?» «Представь себе, да», — признался Катон. «Во всяком случае, этих. Потому что, судя по виду, если уж они затеют драку, то будут драться насмерть». Макрон заохал и сделал вид, будто дрожит. «Страх какой. Надо бы поскорее найти укрытие». «Ну, мы почти пришли. Вот и Крабовая улица». Они свернули на широкую улицу, по обе стороны которой теснились питейные заведения. От пьяного ора посетителей у Катона чуть уши не заложило. Макрон что-то крикнул ему, силясь перекрыть шум и гам, и указал рукой через дорогу на красовавшуюся над перепачканной стеной броскую вывеску. «Танцующий дельфин, мы не разбавляем вино водой», — прочел Катон. «Забавное название». Центурионы пересекли людную улицу и вошли в таверну. Внутри витал запах дешевых курений, а света тусклые лампы давали ровно столько, сколько требовалось, чтобы посетители могли найти дорогу к стойке или выбраться к нужнику. За стойкой управлялись крепко сбитый, крутой с виду мужчина и рослая седовласая женщина, в настоящий момент отвернувшаяся от входа и разбиравшаяся с пьяным посетителем, вознамеривавшимся было ее пощупать». Кончилось тем, что на глазах у Катона один из служителей врезал пьянчуги так, что тот рухнул на пол. Питейный зал был заставлен лавками и столами на козлах, за которыми кучки клиентов пили вино, шумно обсуждая новости или сделки. Вдоль стены тянулись ольковы с занавесками, которые можно было задернуть, обеспечив себе некоторую приватность. «Катон!» Оба центуриона повернулись на голос и увидели Минуция подзывавшего их из углового ближайшего к стойке Алькова. Напротив него сидел Анна барб приветствовавший протиснувшихся к ним сквозь толпу пьяниц Макрона и Катона дружеской улыбкой. Они уселись на лавке по обе стороны отвидавшего виды стола. Минуций немедленно наполнил две кожаные чаши и передвинул их к центурионам, расплескав часть вина. «Я уж думал, вы не придете!» «Выпивку? Я ни за что на свете не пропущу!» — отозвался Макрон. «Но мы припозднились, так что нужно вас догонять. Поехали!» Он поднял чашу и отпил вина. Котон, сидевший возле Анабарба, повернулся к нему. «Как заживают твои раны?» «Неплохо, но еще побаливают. Такое впечатление, будто кожа на груди села, и нынче годится для человека в половину моего размера». коттон кивнул. «Знаю. У меня самого были ожоги. Все будет в порядке, надо только потерпеть». Вот и лекарь то же самое говорит. «Будь здоров!» Они сдвинули чаши и выпили. Котон с одобрением отметил, что они с анабарбом родственные души. Тот тоже лишь пригубил вина, а не поспешил осушить чашу, как будто другого случая уже не представится. Минуций сказал, что тебе уже довелось побывать в плавании!» промолвил анабарб поставив чашу. Котон вскинул на него взгляд. «Было дело. В патруле!» барб улыбнулся. «Ну и каковы твои впечатления от жизни на море?» «Какие там впечатления?» «Я всю дорогу маялся от морской болезни». «А куда плавали-то?» «Да просто патрулировали», — осторожно ответил Катон. «Прошлись и у побережья Иллирии, и обратно». «Да ну», — удивился Аннабарб. «Мне кажется, в нынешних обстоятельствах, когда свирепствуют пираты, соваться туда небезопасно». «А ты, надо думать, непривычен к морю?» Котон покачал головой. «Плавал до этого пару раз, и мне не понравилось. Да ладно, что мы все обо мне? Ты-то как? Раздобыл редкости для своих клиентов?» «Нет, торговли сейчас, считай, никакой. Но я все равно задержусь, пока полностью не поправлюсь. Возможно, побываю и в других портах вдоль побережья. Глядишь, посмотрю, не найдется ли там что для продажи в Риме». — Ну что ж, надеюсь, это твое путешествие будет удачнее предыдущего. — Я тоже, — тихо ответил Анна барб Удача мне не помешает. Э, — Эй, ребята! — Макрон подался к ним через стол. — Давайте выпьем, мы ведь в питейном заведении. — Предлагаю тост за женщину Минуция, да благословят ее боги! Чаши сдвинулись, на стол пролилось еще больше вина, но остальное, как положено в таких случаях, осушили до дна. Вино, к удивлению Катона, было пристойного качества, и молодому Центуриону хотелось, чтобы Макрон тоже смог оценить его вкус. Но тому, похоже, было не до букета. Они с Минуцием уже прикончили первый кувшин, и Макрон поднялся с лавки. «Теперь я угощаю!» «Здесь это без надобности!» — улыбнулся Минуций. Усадив гостя обратно на скамью, он полез под стол и вытащил оттуда второй кувшин. Глаза Макрона расширились. «И много их там у тебя?» «Ну, нам до поры до времени хватит. Выпьем». «А где твоя женщина?» Макрон огляделся по сторонам, но стойку от него загораживала толпа посетителей. «Где она? Хочу ее обнять». «Обнимешь еще, она подойдет к нам позже. Когда тут вся малость поутихнет». «Тогда ладно». Макрон повернулся к остальным. «Эй, слышали новости?» «Что за новости?» — поинтересовался Анна барб Префект собирается задать жару пиратам. Весь флот и корабельная пехота отправятся в Иллирию, охотятся за ублюдками. Катон подался через стол и положил руку на запястье друга. — Макрон! — Чего? — Это не для всеобщего сведения. Чего, — Чего-чего? — не понял Макрон. — Предполагается, что это тайна. — Тайна? От кого тайна? Как только мы начнем загружать корабли, все, один хрен станет ясно для каждого. «Это не имеет значения. Префект хочет, чтобы пираты узнали о походе только тогда, когда им будет уже поздно что-то предпринимать». «Но ведь ты мне сказал». «Тебе я верил?» Макрон виновато поежился. «Ладно, понял. Извини, парень. Все равно, кроме нас четверых, никто об этом не узнает. Верно ведь, ребята?» «Само собой», — улыбнулся минуций. «Мы сейчас принесем клятву и скрепим ее тостом». «Нет», — твердо заявил Катон, — «просто не будем больше об этом вспоминать. Это всех касается. И тебя, Анабарп. Торговец кивнул. «Буду держать рот на замке. Не беспокойся». «Не беспокойся? Легко сказать. А попробуй не беспокоиться рядом с такими двумя пьянчугами». Неожиданно Минуций просиял и вскочил так, толкнув при этом стол бедром, что едва не уронил только что поставленный на него кувшин но барб успел выбросить вперед руку и удержать его, прежде чем из него успела пролиться хоть капля. «Отличная реакция!» — восхитился Макрон. «Вот она, ребята!» — промолвил Минуций. «Моя подруга, моя девочка, любовь всей моей жизни!» катон обернулся, всматриваясь в толпу, которая неожиданно расступилась перед высокой, стройной и элегантной, хоть и не молодой, женщиной — на которую посетители посматривали с вожделением. Центурион узнал ее по одежде. Та самая особа, которую он уже видел возле стойки. Она подошла к столу и улыбнулась Минуцию. Светясь от гордости, ветеран Центурион повернулся к соботыльникам. «Ребята, разрешите представить вам порцию, хозяйку этого заведения, которая скоро станет моей стыдливой невестой». «Не слушайте его», — рассмеялась порция. Он уже лет двадцать, как обещает сделать меня честной женщиной. Минуций рассмеялся и повернулся к сидевшим за столом. Порция! Это те люди, о которых я тебе рассказывал, как и про наши приключения в горах. Это Анабарб. Молодого человека зовут Катон, но ну, этот безнадежный тип, ясное дело, Центурион Макрон. Анабарб с Катоном кивнули, но Макрон стоял как громом, пораженный с побелевшим лицом. Что с тобой? Встревожилась порция. Макрон нервно сглотнул, а потом пробормотал. «Привет, матушка!»